Глава шестая. Марисоль по розовому коридору шла в обеденный зал, когда на выходе из жемчужного показалась Карин. Они встретились глазами и обе смутились. Но герцогиня, понятно, испытывала неловкость из-за вчерашнего, когда все видели, как демон подхватил ее на руки и понес в спальню. — А вот что случилось с Карин? — Как спалось, дорогая? Голос графини был немного хриплым. «Прекрасно. Хотя какое там спалось? В Стартенхолле царит особая атмосфера. Замок прямо располагает к романтике. Да, мне всю ночь читали стихи, а на шее, как я понимаю, чернила?» Усмехнулась Карин. «Ты старательно все записывала». Марисоль невольно вспыхнула. Надо было позвать мага-целителя, убрать все нежелательные отметины с тела. Но вдруг заметила такие же чернила над губой у графини. Видать, ей тоже было не до сокрытия следов бурной ночи. Так увлеклась чтением, потому и опоздали обе к завтраку. Разговор прервался, потому что слуги распахнули перед благородными дамами двери в столовую. «Наконец-то!» — с чувством сказала маркиза Траут. И когда обе сели, нетерпеливо подалась вперед. «Ну, рассказывайте!» В огромном зале наступила тишина. Слышно было, как ходят лакеи, разнося блюда с пирожными и другими десертами. Хотя слуг чуть ли не с рождения учили двигаться бесшумно. Так же, как и в семье герцогов тырийских, высшая знать никого не брала со стороны. Все домашние слуги росли в покоях своих хозяев. «А остальные леди уже поделились впечатлениями?» спросила Марисуль, принимая из рук лакея дымящуюся чашку кофе. Потом взяла серебряными щипчиками воздушное пирожное и положила к себе на блюдце. Безумно хотелось сладкого. «В основном мы слушали Эстер», — кивнула хозяйка замка на баронессу, утащившую вчера к себе в спальню бесценный трофей, святого Герлеона. «Юноша и в самом деле был девственником», — равнодушно спросила Карин, которая заметно нервничала и даже проигнорировала пирожное. «Да что с ней такое?» — с удивлением подумала Марисоль. «Скорее я до встречи с ним была невинна», — хихикнула баронесса. «Лю — это нечто», — с чувством сказала она. «Вот и делись», — ворчливо сказала вчерашняя лимонная булочка, которая сегодня превратилась в малиновое желе, сменила платье. «Но ваши впечатления должны быть интереснее», — маркиза выжидательно посмотрела сначала на Марисоль, потом на Карин. «Особенно у герцогини. Ну и твой мужчина Карин произвел впечатление». Какие необычные глаза, а манеры. В нем определенно чувствуется порода. Замялась графиня Левадовский, лицо которой стало бледным как мел. Ничего такого особенного, ничего особенного, а проспала ты тогда почему? Мы читали стихи. Марисоль не смогла сдержать улыбку. Графиня, похоже, тоже все старательно записывала каждый сонет. У мужчины красивый голос. «А вам, герцогине, что, всю ночь пели?» – ехидно спросила маркиза Траут. «Нет, мне показывали фокусы», – вырвалась у Марисоль. Фраза прозвучала довольно двусмысленно. Дамы засмеялись. «О, как интересно!» – сказала за всех маркиза. «У фокусника весьма выдающийся дар». Щеки Марисоль стали как платье, сидящее напротив дамы. Малиновая. Намек маркизы был понятен. «Надеюсь, теперь демон мой?» не унималась хозяйка. «Вместе с его даром мне тоже не терпится увидеть эти фокусы». «Видите ли, мы не закончили», — с трудом сказала она. «Остался фокус с исчезновением. Мне обещали показать, как превращаются в невидимку». «Что я несу?» — в ужасе подумала Марисоль, потому что графиня Левадовски удивленно вскинула брови. «Надо быть осторожнее». «Но я настаиваю», — нажала маркиза. «Я выше вас по статусу, не забывайтесь», — отчеканила Марисоль. «У вас есть святой гирлеон, его и делите, а демон — мой», — отрезала она. «Как скажете, ваша светлость», — недовольно сказала маркиза Траут. «Демона отыскала я и даже не могу попользоваться. Чудовищная несправедливость». «Его ваш управляющий отыскал», — вмешалась вдруг малиновое желе. «Вот именно, мой и все его трофеи. Это мои трофеи» кроме демона», осадила Маркизу Марисоль. «Уймитесь, дамы», примирительно сказала виконтесса. «Актеров много, вчера, дай бог, половину разобрали, надо и другим дать возможность заработать». «У меня еще два тома непрочитанных стихов», торопливо сказала Карин, «и мне не терпится ознакомиться с их содержанием, поэтому я вместо обеда отправлюсь на прогулку». «О да, в Стернтон-Холле прекрасные сады», оживилась хозяйка. «А какие фонтаны!» «Я бы тоже погуляла», — сообразила Марисоль. «Надо отыскать пути отхода для Джена, пройти до конца розового коридора и выяснить, в какой именно двор ведет одно из разветвлений. Если бы можно было, Марисоль залезла бы и на крышу. Графу Варни и его друзьям надо уходить». А Карин, как назло, вцепилась в своего любовника, а говорит ничего особенного. «Неужели что-то подозревает?» Супруг графини весьма влиятелен и щедр. Вот Карин и шпионят для палаты столордов. Надо спасать Калвиша. Хорошо бы переключить внимание Карин на кого-нибудь другого. Каково же было удивление Марисоль, когда она столкнулась с графиней во внутреннем дворе, в том самом, куда выходил розовый коридор и из которого рукой было подать доворот. Отличный путь, чтобы скрыться». «Надо бы еще пересчитать стражников». Карин появилась внезапно, глядя при этом почему-то на крышу, и Марисоль заметила не сразу, а когда заметила, растерялась. «Ты что здесь делаешь?» «А ты?» «Я же сказала за завтраком, что хочу прогуляться», раздраженно ответила Карин. «Ты собиралась смотреть фонтаны, а не крыши? Этот двор ничем не примечателен». «Кроме того, что именно здесь гуляет герцогиня Тырийская, язвительно сказала Карин, «А я люблю тишину. В Стернтон-Холле есть прекрасный каскад из искусственных прудов», сладко пропела графиня Леводовски. «Там волшебно, и ты эти пруды еще не видела». «Успею. Здесь зато прохладно». «Там тоже прохладно, и даже еще прохладнее, чем здесь». В душу Марисоль закралось подозрение. Графиня явно хочет подругу отсюда услать. Неужели ищет путь, по которому в замок проникнет убийца Эджена? Надо его предупредить. Карин что-то прознала, отправила весточку мужу, и тот отрядил в Стернтон-Холл особого убийцу, убийцу-невидимку. В тайном бюро их несколько, все они маги и все необычайно опасны. Убийца может прикинуться кем угодно, одним из слуг, стражником, тем же актером, отвести глаза. Марисоль всерьез разволновалась. «Надо срочно увидеться с Эдженом и все ему рассказать, но сначала нейтрализовать Карин». «Может, прогуляемся до прудов вместе?» — предложила она графиню. Карин посмотрела на герцогиню с неприкрытой ненавистью. Графиня Левадовски уж точно было не до красот Стернтон-Холла. Подозрения Марисоль усилились. Эджен в опасности. «Я настаиваю», — нажала она. Покажи мне замок». И графиня сдалась. Если бы она сейчас уклонилась, это было бы нарушением придворного этикета. Герцогини Терийской не отказывают. Но шла Карин к прудам крайне неохотно. Какое-то время они молчали. Карин напряженно что-то обдумывала и, наконец, решилась. «Твой ночной гость. Как он тебе? Я не жалею, что поехала». «Он из какого театра?» «Из Маринхола». Из домашнего, невозмутимо ответила Марисоль, так же как и твой мужчина. Она внимательно посмотрела на графиню. Да, конечно, но тебя ничего не насторожило? Он мало похож на актера. Это правда. В столичном театре для Эджена вряд ли нашлась бы роль. Ты знаешь, как его зовут? Марисоль поняла, что сболтнула лишнее. Но «Ну, звать же мне его демоном? с досадой сказала она. Имя не совсем обычное, разве? «Значит, все нормально? А почему тогда ты не хочешь его отпускать?» «Потому что он мне понравился. Ты ведь не хочешь отпускать своего?» «Я слышала про два тома непрочитанных стихов», — с иронией сказала она. «Я ведь не впервые на этих праздниках. Все уже приелось. Фелис меня вполне устраивает. Ты знаешь, как его зовут? Ну, не звать же мне его! Боже, кем он там был в этой картине? Лордом-воином!» «А почему ты так побледнела?» «Мне не здоровиться. Я не про сейчас, когда отодвинули занавес». «Ты посмотри, какая прелесть!» — закричала графиня. В ее голосе было отчаяние. «Где «Вон там!» — Карина указала на пруд, до которого они наконец дошли. «Не вижу ничего». «Да вон же птица!» «Это гусь». «Но очень необычный гусь». «Необычно твое поведение». «Ах, боже, Маркиза, вы тоже здесь?» Карин кинулась к хозяйке замка, словно это был спасательный круг. Графиня Леводовски явно тонула, совсем завралась. Маркиза Траут не теряла надежды вернуть себе демона и пошла на прогулку в парк, рассчитывая найти там герцогиню Терийскую, и мило поболтать. А там, как знать, погода прекрасная, до вечера еще далеко. «А где ваши трофеи, леди?» — спросила она со слепительной улыбкой. «Я про демона и того второго, в котором нет ничего особенного!» Маркиза насмешливо посмотрела на Карин. «Надо же им отдохнуть!» — сказала за обеих Марисоль, потому что графиня Леводовски выглядела не лучшим образом. Ее прямо трясло. На самом деле никто из пятерых не отдыхал. Да и конюхи со слугами подтянулись. Заговорщики обосновались во дворе у крайнего павильона. Ничего себе! присвистнул Сирил, взвешивая в руке трофеи благородного сыролю. Прибавь сюда и это! Герцог Калвиш небрежно швырнул в общий котел бриллианты Карин. Щедрая плата, за ночь любви! хмыкнул Серил. Более чем. Ты чего там с ней такое делал? С этой леди, а? Это наше с ней дело! отрезал Калвиш. А если ты не замолчишь, то я выну шпагу. Из чего? На тебе портки в обтяжку! «И какая-то хламида. Значит, я выну ее потом, когда буду одет подобающим образом. Так что, Сирил заткнись. У меня тоже кое-что есть». сэр Загис протянул командиру шкатулку. «Сам открой, Эдж». Она не заперта. Микон Беронер с досадой погладил полосатую кошку, которая так и льнула к его ноге. Выходит, только он остался неудел. «Хороший куш!» – одобрительно кивнул Эдж, открывая шкатулку. И леди отдала тебе все это за одну только ночь. <смех> Запретной страсти? Все эти леди замужем. Видишь ли, командир, есть один нюанс, смущенно кашлянул Лейтон. Это не за любовь. У нас с леди ничего не было. Мы полночи играли в карты и милоболтали, а потом уснули. Она в своей комнате, а я в своей. А за что тогда тебя так щедро наградили? «Ты хочешь сказать, что выиграл все эти драгоценности в карты? За одну ночь?» «Вовсе нет. Муж Леоноры сочувствует нам, заговорщикам. Она не хотела ехать на этот праздник. У них все хорошо, в смысле любви. Они счастливая пара. Но графиня Левадовский, «Что графиня?» — сразу помрачнел Калвиш. «Она настояла. Муж Леоноры служит в Министерстве землепользования, которое возглавляет граф Левадовский и отказ означал бы для Поля крупные неприятности, так мне сказала леди. Вот она и поехала сюда. Но изменять с любовником обожаемому Полю и не собиралась. Мы как-то сразу почувствовали друг другу симпатию. Леонора рассказала, что я похож на аристократа, а не на актера, и она взывает к моему благородству. Но я и признался, она так обрадовалась и тут же отдала мне все. Понимая, что это было рискованно, Зато вот...» — Сэр Загис кивнул на шкатулку в руках своего командира. — Выходит, не все леди в Стернтон-Холле в погоне за развлечениями, — задумчиво сказал Эдж. — И мне все больше это нравится. — Я с самого начала сказал, что это ловушка. — Брысь! — шуганул Беронер наглую кошку, но та и не думала уходить. — Похоже на заговор, — кивнул Сэр Загис. — Но я зато узнал, что и в палате лордов не все спокойно. «Муж леди Леоноры готов присягнуть тебе, Эдж». «Ну, а это...» — он снова указал на шкатулку. «Вклад Поля в наше общее дело. Это ценная информация», — кивнул граф Варни. «Ну, а где твои трофеи, командир?» — спохватился Сирил. «Во-первых, ты проиграл пари. За меня даже была настоящая битва между благородными леди. Поэтому в столовую сегодня не идешь. Ты надо мной издеваешься? Пари есть пари». Невозмутимо сказал Эдж. «Худей! Что же касается трофеев...» «Да, командир!» — спохватился Виконт Бернер «На герцогине вчера была изумительная изумрудная парюра, которая одна стоит, как это все!» Он кивнул на груду подаренных лордом драгоценностей. «И где она?» «У герцогини на хранении!» «Фактически эта парюра уже моя!» «Так почему же ты ее не взял?» потому что собираюсь сегодня туда вернуться, в то место, где эта парюра хранится. — В спальню герцогини? — хмыкнул Серил. — А ты что с ней такое делал, с этой леди, раз твоя цена еще выше, чем у Фелиса, Точнее, цена твоих усилий. — Еще одно слово, и я выну, я дубины тебя огрею, Серил, по башке. — Заткнись. — Здесь становится опасно, — поморщился Беронер. — А вы спорите из-за ерунды. Нам надо уходить. Этих драгоценностей вполне хватит на то, чтобы нанять корабли и посадить на них солдат. Один Лю заполучил небольшую армию. А, кстати, Лю, почему ты-то молчишь? А я святой Герлион, Мой выход впереди. Кстати, Эдж, никогда тебе этого не прощу. Что, леди была неучтива? Леди была... Короче, я тоже сейчас что-то выну. А ты, Серил, заткнись. «Да я еще ни слова не сказал!» «Ты ухмыляешься!» «Один Загис ни за что не хвастается!» Виконт Беронер машинально опять приласкал кошку. «Он просто играл в карты!» «Трофей зачетные лорды!» «Но поариура!» «Короче, Сирил, «Сказал граф Варни!» «Забирай все это и попытайся выбраться из замка!» «Отдашь драгоценности лорду Гарверу!» «Он ждет в лесочке у стен замка!» «Если мы не вернемся...» У Марвина хотя бы деньги будут на выкуп, если нас посадят в крепость. До суда. меня так к смерти уже приговорили. А вот Лю еще нет. Думаю, сделают публичный показательный процесс и повесят нас всем скопом. Благородного Сара Кемптона за его благородную шею. Как тебе такой галстук, Лю? Я знал, на что иду. Зато я буду висеть с императорским бастардом, которого к тому же тайно короновали. Это почетно. «Поэтому уходить надо всем, Эдж», — мрачно сказал Серил. «Нет», — вырвалось у герцога Калвиша. «А ты-то там что забыл? В спальне у графини?» — удивленно спросил Беронер. «По-моему, она отдала тебе все, что только можно было». «Я? Если Карин все это устроила. Я имею в виду праздник в Стернтон-Холле. То я должен знать зачем. Опасно очень», — покачал головой Серил. «Но я надеюсь, Эдж, ты знаешь, что делаешь. Короче, лорды». Возвращаемся в замок, подвел итог граф Варни. Живых картин больше не будет, только мертвые. Марисоль меня прикроет. Марисоль? Округлил глаза Сирил. Ты зовешь супругу третьего лица в государстве, герцогиню Терийскую, просто Марисоль? Все, все, затыкаюсь. Будьте в любой момент готовы к отходу, лорды. Я про Конюхов и прислугу. Лю и Серзагис тоже могут уходить. «Я еще не весь гонорар отработал», — пожал плечами благородный сэр Кемптон. «Не могу уйти, не попрощавшись. А мне понравилось спать на мягкой кровати», — улыбнулся сэр Загис. «И мысли о норы еще в кости не играли. Короче, Эдж, покой леди, у которой я проведу ночь в черном коридоре. И ты, Калвиш, имей это в виду. Попробуй соблазнить маркизу Траут», — вздохнул Виконт Бернер. «Короче, я иду с вами. Но представления не будет. Никто меня из замка не гнал. Сегодня ведь тоже намечаются живые картины. Или танцы. Леди надо как-то развлекать». Примкну к другой группе. Буду строить маркизи глазки. «Да оставь ты эту женщину в покое!» — поморщился Эдж. «Она на меня глаз положила». Ей, похоже, по вкусу брутальные мужики. Гора мускулов. Еще она холодна, как мраморная статуя. Но у нее на груди такое... «Родинка — Родинка, — жадно спросил истосковавшийся по женской ласке Сирил. Большая? — Бриллиант с перепелиное лицо, — невозмутимо сказал Беронер. — У меня прямо слюнки текут. — Кстати, — оживился Лю. — А когда там обед? — В третью смену, — вздохнул герцог Калвиш. Я тоже проголодался. А просить Карин? Поменьше снобизма, лорды, ухмыльнулся Сирил. Покормить друзей — это святое. Насто в замок не пускают, а там, небось, столы и ломятся от явств. Вот и напрягите своих леди. Пусть пожрать чего-нибудь вынесут. Ты мне пари проиграл, напомнил Эдж. Так что забудь про И потом я велел тебя уходить и уносить трофеи. Ладно, нехотя согласился Сирил. И все равно твоя затея опасная. Я бы не доводил до драки. Поздно. Эдж тяжело вздохнул и встал. Сдается мне, лорды, что нас собираются поколотить, конкуренты. Убедительно прошу никого не калечить. И уж тем более не убивать. Ты это о чем? Обернулся Виконт Бернер. Во дворик у крайнего летнего павильона ввалилась орущая толпа, вооруженная палками, кольями, корзинами с помидорами и яйцами и еще бог знает чем. Это были актеры, настоящие, которых собрали по домашним театрам. Все они были возмущены тем, что гнев святого Герлеона вызвал у благородных леди такой ажиотаж, а еще больше аплодисментами когда со сцены унесли буквально мешок драгоценностей. «Делиться надо!» — с обидой сказал предводитель. Высокий статный мужчина, чьи фиалковые глаза с поволокой горели от ненависти. «Откуда вы только такие взялись?» И в благородных лордов полетели помидоры и яйца. «Они же тухлые!» — ахнул красавчик сэр Кемптон, на долю которого с позавчерашнего дня доставались одни невзгоды. Но это уже слишком. Илю, подобно камню, выпущенному из пращи, врезался в толпу служителей мельпомены. Эдж, оглядевшись, поднял землю оглоблю, порадовавшись, что кареты не запряжены, и взвесил ее в руке. Годится. Виконт Беронер задвинул за спину кошку и, нехотя встал, разминая широкие плечи. Драка началась.